Глава двадцать шестая «Ты трус и предатель. Понимаешь ты это?» Моя голова трещала и гудела, как трансформаторная будка. Я пыталась прийти в себя, но мне мешал шум. «Я знала, что ты подлый слезняк!» — продолжал кричать чей-то знакомый голос. «Но я даже представить не могла, что ты еще и самовлюбленный баран. Ты понятия не имеешь, насколько ты жалок!» «Да, я уже слышала этот сердитый женский голос. Это ты ни о чем понятия не имеешь!» ответил мужской голос, который тоже был мне знаком. С огромным трудом я разлепила глаза. Картинка передо мной то расплывалась, то исчезала. Я сидела на хлипком складном стуле в тесной комнатушке с металлическими стенами и без окон. Двери тоже видно не было. Единственным источником света оказался ручной фонарь, стоявший рядом со стулом, на котором в паре футов от меня сидела Амалия. Когда я заметила белые пластиковые стяжки, которыми были связаны и прикручены к стулу её запястья, мои собственные руки инстинктивно дёрнулись. Боль пронзила запястье. Я тоже была привязана к стулу. Заметив движение, Амалия перевела взгляд на меня. То же сделал и второй человек, Трэвис. Его лицо заросло щетиной. Тусклый свет фонаря подчёркивал огромные тёмные круги под усталыми глазами. Он окинул меня внимательным взглядом, и снова повернулся к Амалии. Слушай, прости. Ладно, я притащил тебя сюда лишь за тем, чтобы ты не сказала Робин, что я её нашёл. Как только мы закончим, я сразу же тебя отпущу. Да никто меня не отпустит, безмозглый ты болван, огрызнулась Амалия. Красный ром убьёт меня, убьёт Робин и, скорее всего, убьёт и тебя. Поверить не могу, что ты настолько глуп. Да никого они не собираются убивать. Им просто нужен её демон. Я охнула. Едва не задохнулась. Рот был заклеен скотчем. Ужас не давал сосредоточиться. Голова кружилась, в ушах шумела. Шум мешал думать ни одной связной мысли. Амалия прикрыла глаза, словно молясь о терпении. «Тревис! Красный ром! Самая крупная, подлая и безжалостная гильдия западного побережья! Такие бандиты не оставляют свидетелей в живых! Отец с ними справился, и я смогу!» Отец не мог с ними справиться, он их смертельно боялся. Борясь за каждую секунду ясного сознания, я изо всех сил боролся со странным гулом в голове и пытался прислушиваться к разговору. А Маля тяжело вздохнула. Развежи нас, и мы вместе сбежим отсюда. Сделай это, пока ещё не поздно. Я же сказала, что демон Робин. Нет. Сумнув руки в карманы, он закружил по комнате. Каждый шаг по металлическому полу отдавался гулким эхом. Отец не назовёт мне имя демона. Он никогда этого не сделает, ведь я не его родной сын. Так что это мой единственный шанс. Ты совершаешь самую большую ошибку в своей уже недолгой жизни. Красный Ром назовёт мне имя либо заплатит достаточно, чтобы я смог его купить. Трэвис проверил свой телефон. Робин, прости, я не хотел навредить тебе. Вовсе нет. «Просто отдай им демона, и все будет в порядке». Я округлила глаза и вскрикнула. «Она смеется над твоим идиотизмом», – перевела Амалия. «Пару дней назад они были готовы скормить ее чертову демону. Они не позволят ей просто свалить в закат. Она же сразу сообщит о них в ОМП». Я не смеялась. Скорее, это был крик ужаса. Но объяснение Амалии меня устроило больше. «Кроме того», – жестко добавила Амалия, – Контракт заключается пожизненно. Она не сможет просто взять и вообще-то сможет, перебил Трэвис. ОМП скрывает эту информацию, но Красный Ром нашёл ритуал, благодаря которому контрактор и демон могут отказаться от своего нынешнего контракта и заключить новый. Это чушь, и ты прекрасно это знаешь. Если бы всё было так просто, контракторы меняли бы демонов как Амалия, просто заткнись. Он нервно обошёл нас и замер, услышав лязг металла. Дальняя стена распахнулась, впуская солнечный свет, и я поняла, что это не комната, а транспортный контейнер. Лёгкий бриз принёс запах моря. В контейнер вошли несколько человек. Ко мне подошли Карлсон, клиент дяди Джека и парень, который вместе с ним смотрел, как я чуть не умерла в библиотеке, и с ними пара новых приятелей. У одного из них был меч в ножнах, у другого на груди висел инферно. Вы пришли, нервно заговорил Трэвис. Я поймал девчонку, так что Карлсон махнул рукой Трэвису, чтобы тот заткнулся. Где демон? В инферно. Я наложил на неё заклинание путаницы, как вы и велели, так что она не может призвать его. Заклинание, поэтому у меня так шумит в ушах. Я смутно вспомнила, что встречала упоминание о магии сбивающей с толку в сборнике заклинаний арканов, но не могла вспомнить подробностей. "А где инферно?" спросил Карлсон. Э-э, здесь. Трэвис шагнул ко мне и ощупал шею. Прикосновения были холодными и грубыми. Поняв, что на шее нет цепочки, он быстро облапал мне грудь и живот, задрал майку, продемонстрировав присутствующий малиновый леефчик. Не обнаружив Инферно, он обшарил карманы джинсов. Где же? Где же? отчаянно шептал он. Выражение лица Карлсона было холоднее, чем у Саб Зира. Примечание: Ледяной Нимзя персонаж игровой вселенной Mortal Kombat. Ты что, за последние 4 часа даже не удосужился проверить, приняли ли Инферно? Какой контрактор выйдет из дома без Инферно? проворчал Трэвис и сорвал липкую ленту с моего рта. «Робин, где инферно?» Я всхлипнула, из глаз брызнули слезы. «Где инферно?» заорал он на всю комнату. Я отшатнулась, попыталась что-то сказать, но не смогла связать и двух слов. «Где инферно?» Карлсон сложил руки на груди. «Она же под заклятием путаницы и не может ответить». Древис растерянно уставился на своего заказчика. Если она не взяла Инферна с собой, значит, он остался в мотеле. Я знаю, где они остановились. Я могу. Ты уже продемонстрировал свою выпиющую беспомощность, оборвал его Карлсон. Я дал тебе двух отличных бойцов, чтобы ты похитил и её, и демона, забрал их с улицы, но ты даже с этим не справился. В голове словно звоночек прозвенел. Забрать нас с улицы. Так это были их голоса. Те, которые мы слышали тогда с Зуилосом, один из них и был тем магом, который ударил в меня заклятием. «Отправь Бартали в мотель, пусть принесет Инферно», — приказал Карлсон человеку с мечом. «Мы возвращаемся. Девчонок берем с собой». Маг с мечом кивнул и вышел на улицу. Голова снова закружилась и заболела. Следующее, что я осознала, второй незнакомец перерезает пластиковые стяжки на моих запястьях, хватает меня сзади за свитер и вытаскивает из контейнера. Я щурилась от боли. Солнце было скрыто тяжёлыми тучами, и мне не удалось определить время. Скорее всего, полдень ещё не наступил. Человек, державший меня за свитер, подтолкнул меня вперёд. Позади на самолёте кого-то обругала. На улице нас ждал Карлсон, а с ним не меньше дюжины магов. контракторов и защитников. Их было так много. Меня охватило отчаяние, но заклинание, наложенное Тревисом, не позволяло сосредоточиться и притупляло страх. Так что мы не будем драться с демоном, проворчал один из контракторов. Чёрт, а я так надеялся. Этот сопляк Тревис не удосужился проверить, взяла ли девчонка с собой инферно, ответил Карлсон, проверил свой телефон и сунул его в карман пиджака. Но они всё ещё потеряны. Тот, кто меня сторожил, повёл меня по бугристой дорожке к широкой набережной. Тёмно-серые океанские волны бились о бетонный пирс. У берега стояли огромные грузовые суда. Я увидела множество заброшенных транспортных контейнеров, старых грузовых и тракторных прицепов. Слева высилось огромное серое здание, похожее на фабрику или производственный цех. У короткого пирса была пришвартована блестящая белая лодка, достаточно большая, чтобы в ней поместились 15 человек. Паника заглушила шум в ушах, и я ясно представила себе, что будет дальше. Меня похитила самая опасная преступная гильдия западного побережья, посадила в лодку, сейчас меня вывезут в открытое море, и больше никто обо мне не услышит. Интересно, случилось бы все это, если бы я взяла Инферно с собой? Спас бы меня Зуилос, еще там, в здании великого гримуара. Спас бы он нас с Амалией, когда Тревис держал нас в транспортном контейнере. Но я оставила его в мотеле, потому что боялась взять на себя ответственность за существо, которое сама выпустила на свободу. Тащить их на борт, рявкнул Карлсон. Нужно, вспыхнул олы свет, и лодка взорвалась. Звук взрыва ударил по барабанным перепонкам. В небо взвился огненный шар, окружённый чёрным дымом. Маги отшатнулись, один из них кричал в предсмертной агонии. Остальные повернулись на крик. Но тут же закричал второй. Кровавый туман повис над причалом, маг рухнул на землю. От него отскочил размытый темный силуэт. С мелькающих когтей летели брызги крови. «Демон!» — вскрикнул кто-то. Поднялась суматоха, контракторы хватались за инферно, защитники вынимали оружие. Зуилос скользнул по бетону, взмахнул хвостом, прыгнул на спину одного из контракторов и сломал ему шею. Перепрыгнул на плечи другого мага, вонзил багровые когти ему в горло. Алые вспышки магии осветили поле битвы, на котором появились демоны. Зуилос спрыгнул с падающего мага, отшатнулся от меча, который зарубил другого демона, и бросился ко мне. Он сбил с ног меня и моего охранника. Мы превратились в клубок из рук и ног, и я почувствовал стальную хватку Зуилоса. Мир обезумевши накружился у меня перед глазами, прижимая меня к себе. Зуилос повернулся в сторону суши. "Оре импало потисиме", крикнул один из чародеев. Невидимая волна заклятия ударила в нас как таран. Всё снова закружилось, и я упала, сильно ударившись спиной о бетон. Но тут же вскочила, потому что двое демонов набросились на Зуилоса, упавшего рядом. Зуилос пригнулся, проскочил между ног огромного демона и оказался у него за спиной. Ещё один стремительный бросок, и ещё один контрактор упал пронзённый смертоносными когтями. Демон погибшего подрядчика растворился в багровом пламени. Я с трудом поднялась на ноги, слабая и дрожащая, но с абсолютно ясной головой. Мы попали под боевые чары Арканов, и, видимо, им удалось разрушить заклятие путаницы, которое наложил на меня Трэвис, но, возможно, произошло что-то другое. Я огляделась в поисках Амалии. Откуда ни возьмись, выскочил Трэвис, схватил меня за волосы и дёрнул мою голову назад. К горлу прижалось холодное острое лезвие. "Стой, или я убью её". Крикнул он. Зуилос спрыгнул с плеч грузного мага с инферно на шее и, пригнувшись, посмотрел на тредви с кроваво-красными глазами. Его жертва безвольно осела на землю, и очередной демон исчез в валы дымке. Всё внезапно замерло. Тишину нарушали лишь хрипы умирающего мага. Половина бойцов гильдии Красный Ром была мертва. Зуилос в считанные секунды перебил половину отряда. Трэвис приставил нож к моему горлу, лезвие пронзило кожу, по шее потекло что-то влажное и горячее. Мне стало щекотно. Я смотрела на Зуиллоса и была рада тому, что он пришел, но боялась, что уже слишком поздно. Его лицо, обычно похожее на человеческое, стало жестким и равнодушным. Его клыки блестели, от него исходила жажда насилия. «Почему демон остановился?» – тихо с опаской спросил Карлсон. По условиям контракта он обязан её защищать, пояснил Трэвис, тяжело дыша. Если он двинется, я убью её, и он ничего не сможет сделать. Меня охватила паника. Как он это узнал? Единственные, кому было известно это условие, были я, Зуилос и Я взглянула на Амалию. В нескольких шагах от меня её держал за горло высокий долговязый маг. Услышав, что сказал Трэвис, Она задохнулась от ужаса и бросила на меня виноватый взгляд. Как много она ему рассказала. Знал ли он, что в нашем контракте с Зуилосом не было пункта об изгнании? Подойдя ближе, Карлсон внимательно осмотрел Зуилоса. Он любовал сим, как художник любуется своим творением, критически оценивающе, с удовольствием. В глубине его тёмных глаз на хищном лице таилась ненасытная алчность. Что ж, это всё упрощает. — пробромотал он. — Мы можем немедленно приступить к замене контракта. Зуилос никак не отреагировал, замерев без движения. Он и не мог пошевелиться. Магия контракта запрещала ему рисковать моей жизнью. И пока я была беззащитна, он тоже оставался беспомощным. Карлсон обвел взглядом оставшихся магов, не обращая внимания на лежащие вокруг трупы. — Леонард, ты готов получить этого демона? — Я. Вперёд вышел мускулистый маг с отросшей щетиной. Более чем усмехнулся он. Этот демон такой мелкий, но такой стремительный, что его возможности безграничны. Идеальный убийца, кивнул Каросан. Демон, ты подчинишься Леонардо и всем условиям контракта, какими бы они ни были, или девчонка умрёт. Глаза Зуигласа вспыхнули словно два кратера, извергающие лаву. Ярость, гораздо более жуткая, чем я видела прежде, исказила его лицо. Морской бриз стал холодным, температура резко упала, бетон вокруг его ног затянуло льдом. Я содрогнулась от ужаса, не желая мириться с тем, что происходит. Зуилос поклялся никогда не подчиняться людям. Он предпочёл бы умереть, чем оказаться порабощённым. Он согласился на контракт со мной только потому, что сохранил свою независимость, но теперь он потеряет свободу. из-за меня, потому что он обязан меня защищать. Из-за меня он отдаст тело и разум красному рому. Магия контракта заставит его подчиниться. Мрачный взгляд Королсана отыскал меня. Робин Пейдж, ты откажешься от контракта с этим демоном. Я пристально смотрела на Зуилоса, мысленно, я громко и чётко говорила ему: "Они не убьют меня, они хотят получить тебя и думают, что я заложила тебе душу". Зугилос слегка прищурился, но не двинулся с места. Моего мнения ему оказалось недостаточно. Пока к моему горлу приставлен нож, наши судьбы оставались в моих руках. Ноги подкашивались, но я сумела прошептать онемевшими губами: "Нет". Корольсон качнулся с пятки на носок. "Что ты сказала?" "Нет. Я не откажусь от контракта". "У тебя нет выбора". Но я его сделала. Я не могла дать им Зуилоса, не могла погрузить его в самый ужасный для него кошмар, не могла подвергнуть его участи, который он страшился больше всего на свете. "Робин", шепнул мне Тревис. Он немного отодвинул нож, но лезвие всё ещё было слишком близко. "Просто откажись от демона. Ты даже не хотела этого контракта. Сможешь вернуться к нормальной жизни". Я молча сжала зубы. Карлсон зло выдохнул. Её не так сложно сломать. — Леонард. — Да, босс. Начинай, не спеша, и чтобы крови поменьше. Леонард подошел ко мне. С каждым его шагом сердце билось все чаще. Он взял меня за правую руку, я вздрогнула, и Трэвис дернул меня за волосы. Леонард погладил меня по пальцам, словно успокаивая, и тут же взялся за мизинец и отогнул его назад. Боль пронзила меня, и я со свистом выдохнула сквозь зубы. Он отогнул палец ещё дальше. И ещё, ещё, руку с висолосудорогой. Я попыталась высвободиться. Он согнул мизинец назад под прямым углом, и я услышала треск сустава и закричала. Звилось, оскалился и взмахнул хвостом, но тут же замер. "Откажись от демона", потребовал Карлсон. "Нет", выдохнула я. "Это всего лишь разминка, детка". Кинду Предел Леонард. «Дальше будет хуже». Я знала, что так и будет, но это ничего не меняло. Леонард схватил мой безымянный палец и вывернул назад. Я вскрикнула. Второй палец был вывихнут. «Откажись от демона!» — повторил Карлсон. «И мы тебя отпустим!» «Нет!» Когда Леонард вывихнул у меня средний палец, я не смогла сдержать рыданий. Тревис еще дальше убрал нож от моего горла, чтобы я не напоролась на него. Откажись от демона. А? Нет. Я дрожала от боли, дыхание перехватывало от рыданий, но я не могла иначе. Зуилос был готов умирить, чтобы избежать рабства. Разве я могла лишить его свободы? Я не знала, чем всё закончится, не знала, что они со мной сделают, но не могла предать его. Перед глазами всё расплывалось от слёз, но я нашла горящие глаза Зуилоса и посмотрела в них. Мой мучитель схватился за указательный палец. Убей их всех, мысленно приказала я ему при первой же возможности. Он шевельнул хвостом, сверля меня глазами. Связь между нами пылала невидимой огненной нитью, соединившей наши судьбы. Багряный отблеск озарил его руки с полупрозрачными когтями. Хвост змеёй изоскользил по бетону. 2 десятка ярдов, разделявшие нас, казались непреодолимыми. Мучитель вывихнул мне указательный палец, и я снова закричала. Зуилос в стремительной молнии сорвался с места. «Стой!» — крикнул Трэвис. «Стой, или...» Карлсон схватил Трэвиса за руку с ножом и полоснул лезвием мне по горлу. Зуилос был уже совсем близко. Его руки полыхали магическим светом. Он с разбега врезался в меня, и его магия взорвала мир вокруг нас. Магов отбросило назад, и Зуилос крепко обхватил меня руками. Он перепрыгнул через противников, мягко приземлился и помчался быстрее ветра. Позади раздались окрики и вопли, замелькали вспышки магии. Меня трясло от стремительной скачки, мутило от головокружения. Внезапно вокруг стало темно. Ля сгнула металлическая дверь, вспыхнула алая магия. Я ударила спиной о твердый пол, Зуилос опустился передо мной на колени, наклонился к самому лицу, сжал мою шею ладонями. «Держись!» "Пойлос", шепнул он. Я не могла пошевелиться. Руки и ноги онемели, голова кружилась, а сердце колотилось громко, как никогда. Алые блики магии заплясали на металлических стенах, кожа под его руками согрелась и наполнилась магической силой. Он отдавал мне целительную силу, сосредоточенно сжав зубы. Он взглянул на моё горло, и его губы зашевелились, произнося слова, которых я не разобрала. Всё, что я слышала, Набат собственного сердца и свой прерывистый пульс вспыхнул, а вслед адская боль стиснула шею. Тело содрогнулось в конвульсиях. Зуилос лёг на меня, прижав к полу, продолжая сжимать мне горло стальной хваткой. Шею обожгло, палящая боль охватила грудь. Я закричала, чувствуя, как кости превращаются в магму, обжигают внутренности. И вдруг всё закончилось. Я лежала, тяжело дыша. Казалось, что на мне не осталось живого места, но это ощущение постепенно прошло. Только правая рука давала о себе знать, пальцы сводила от боли. Я сглотнула, горло дрогнуло под руками Зуилоса. Он так и лежал сверху. Его тяжесть согревала. Он осторожно убрал ладони от моей шеи. По его пальцам потекла моя кровь, заливая ладони и капая на металлический пол. Я подняла руку, коснулась окровавленной шеи, Нащупал тонкий шрам, длиной в 2 дюйма, место, куда ударил ножом Карлсон, когда Тревис не смог этого сделать. Карлсон думал, что убив меня, остановит Зуилоса, что моя смерть и пункт об изгнании избавят их от его гнева. Им его не пережить, тихо рыкнул Зуилос. Я же просила держаться подальше от моих мыслей. В тьме раздался металлический грохот, и я непроизвольно обернулась на звук. Мы были всё в том же транспортном контейнере. Двери были запечатаны светящимся кругом с магическими рунами. Ещё один мощный удар сотряс стальные стены. Почему ты оставила меня, Пайлос? Моё внимание снова переключилось на него. Его лицо было совсем близко. Он опирался на локти, всем телом вжимая меня в пол. Наши носы едва не соприкасались. Глядя в его багровые глаза, устремлённые на меня, Я поняла, что не смогу солгать ни ему, ни себе самой. Я не знала, что сказать, как объяснить свой поступок. Впрочем, одно объяснение всё же было, потому что я жёлтис, обречённо прошептала я. Он улыбнулся краешком губ. Я тебе всё время это говорил. Да. Но ты настойчиво отрицала. Отрицала. Но ты всегда оказывался прав. Его взгляд скользнул по моему лицу, словно оценивая заново. А потом он приподнялся и оседлал мои бёдра. Он взял меня за правое запястье и поднял его. При виде пальцев меня замутило. Они были выгнуты назад, неподвижны и изуродованы. Сильнее сжав мне руку, он взял меня за указательный палец. Сожми зубы, Паэлос, чтобы не прикусить язык. Я едва успела стиснуть челюсти, как он дернул меня за палец. Я захрипела от боли. Послышался очередной удар, сотрясший контейнер, но Зуилас не обращал внимания. Он выпрямлял мои вывихнутые пальцы один за другим. Прерывисто дыша, я ждала, пока утихнет боль. Он держал меня за руку, слегка нажимая на суставы, чтобы убедиться, что вправил их как следует. Я смотрела на него сквозь пелену слез. Новый удар сильнее прежних обрушился на контейнер. Заклинание, наложенное Зуилосом на дверь, дрогнуло, и меня вновь охватил ужас. «Что теперь?» — шепнула я. «Хм, кажется, ты приказала убить их всех. Так я и поступлю». Он кровожадно оскалился. «Но как? Их все еще слишком много». Там оставалось двое защитников, четыре контрактора, четыре демона, Карлсон и Трэвис — дюжина противников. плюс Амалия, которая была в опасности, и ей нужно было помочь. Зуилос покосился на меня и потянулся к поясу, отстегнул цепочку с инферно и покачал подвеску передо мной. Паэлос, ты сможешь снова создать то яркое заклинание, как тогда, с Тахишем? Мне нужно что-то, чем можно рисовать, что-то. Я увидела потёки крови на его руке. Я же лежала в луже собственной крови. Да, смогу. Но если расскажешь, что ты задумал, я смогу наколдовать кое-что получше, чем яркое заклинание. Он кровожадно ухмыльнулся и сжёг инферно в ладони. На этот раз я не буду его останавливать. На этот раз я помогу ему защитить нас обоих.